Глава третья. Преклятая Паула Макдэвидсона с газеты «Йоркширсан» опять колотит в дверь. Вообще меня не слушает. И вот почему в том числе я хочу выпустить эту книгу как можно скорее, чтобы никто из присутствовавших в отеле не изложил свою версию раньше меня. Здесь лишь три главных героя. Я мертвец и убийца. Велика вероятность, что кто-то еще попытается опубликовать книгу. Так что моя задача — донести до общественности правду, прежде чем близняшки или американец Дэйв наврут с три короба всему миру». Я сказал Пауле, что в свое время она узнает все, что нужно. Однако это ее не остановило. Через пару дней она снова будет ломиться в дверь. «Попомните мои слова». Келлен поделилась впечатлениями о том, что я вчера надиктовал. Сказала, что ей понравилось, и я слегка приободрился. Заметила, что, несмотря на сильный акцент, речь у меня очень четкая. Вероятно, это связано с тем, что я много лет проработал в Кавенгрине. Когда я еще молодым парнишкой только устроился на работу, я говорил что-то вроде «драсте» вместо «здравствуйте» и «евонный» вместо «его». И гости из других городов с трудом меня понимали. Единственное замечание, которое высказала Хелен, заключается в том, что мне, вероятно, не нужно было проговаривать, что там висит на бельевой веревке. Но она уверила меня, что причешет этот кусочек, когда будет расшифровывать запись. Сегодня Хелен хочет, чтобы я немного поговорил об отеле, описал общую картину, как она сказала. Человека мною упомянутого, того, кому я менял колесо, звали мистер Томас. В то время он был в отеле управляющим. Только на его похоронах, через двадцать лет после нашего знакомства, я выяснил, что его звали Бейзил. Добрее человека я не знал за всю жизнь. Он дал юному парнишке шанс, хотя не обязан был. И я всегда буду вспоминать его с теплотой. Каждый день в шесть утра, все семь дней в неделю, я выезжал из дома на велосипеде и полчаса крутил педали до отеля. Ветер, дождь, солнце, гроза 72-го года. Я не пропустил ни дня. Однажды заявился на работу с ветрянкой, потому что не хотел подводить команду. Меня сразу же отправили домой, но благодаря мистеру Томасу я все равно получал зарплату даже на больничном. И именно мистер Томас научил меня упорно трудиться. Как вы, вероятно, поняли из названия этой книги, в конце концов я поднялся по служебной лестнице до должности консьержа, но за это время успел поработать носильщиком и коммердинером. Несколько месяцев провел на кухне, Но это было не мое, поэтому меня перевели на должность дворецкого, а затем я стал консьержем. В мои обязанности входило следить за тем, чтобы все пожелания гостей были учтены. Вызвать такси в три часа ночи для леди, с которой гость познакомился в баре отеля, чтобы отвезти ее домой. Убрать из тарелки с картофелем фри чересчур зажаренные кусочки помочь с организацией предложения руки и сердца на лужайке в саду. Я выполнял все прихоти. Хелен попросила меня рассказать о самой странной просьбе, с которой ко мне когда-либо обращались. Наверное, это тот случай, когда гости захотели устроить показ диснеевского мультфильма «101 Далматинец» для пары пуделей. А на полу номера требовалось разложить лакомства и расстелить пледы. За эти годы я выполнил немало странных поручений, в основном от голливудских знаменитостей, но здесь я промолчу из соображений конфиденциальности. Вы, вероятно, уже поняли, что Кавенгрин — не самый простой отель. Нет, отнюдь нет. Представьте, перед вами раскинулась подъездная дорожка длиной 400 ярдов, ведущая к карке, на которой с гордостью красуются пять звезд. Шоферы доставляют гостей, объезжая вокруг фонтана. Сбоку от него установлены динамики. Из них льется Вивальди и тому подобное, а ночью включается подсветка. Три штатных садовника ухаживают за участком, где расположены лабиринты с живой изгороди, розарий и небольшой пруд с кувшинками. «Ах, как приятно гулять в садах Кавенгрина! Никогда не надоедает!» Многие берут с собой навороченные фотоаппараты с большими объективами или смотрят на все через камеру телефона. Но я предпочитаю, чтобы ничто не отвлекало от запахов и красок природы. Если взглянуть на отель с высоты, увидишь здание в форме буквы «Т». Гости приезжают к верхней части буквы «Т». Кавенгрин построен из известняка. Фасад украшен колоннами. Пары любят устраивать здесь свадебные фотосессии. Сползающий по стенам плющ служит прекрасным фоном. В западном крыле отеля находится ресторан «Лавандовые тарелки», получивший звезду Мишлен. И, как вы понимаете, столы там сервируют фарфоровой посудой лавандового цвета, украшенной золотым ободком. Обои, изготовлены на заказ, белый шелковый фон вручную расписан акварельными изображениями лаванды. Потолки в лавандовых тарелках выше в два раза, чем в прочих гостиничных помещениях. Из Объединенных Арабских Эмиратов привезли гигантскую сверкающую люстру, чтобы придать ресторану пущий лоск. Стеклянные двойные двери от пола до потолка ведут на террасу, откуда открывается вид на подъездную дорожку. Летом створки распахиваются чтобы внутрь проникал легкий ветерок. Гости это обожают. В ресторане стоят столики из белого мрамора с затейливо украшенными позолоченными ножками и стулья с обивкой из кремового бархата. Официанты сервируют столы особым образом. Каждая ложка, вилка и нож имеют свое место и должны находиться на определенном расстоянии от тарелок и бокалов. Попробуйте найти хоть один из ян в лавандовых тарелках. Роскошный ресторан. Здесь подают сезонные дегустационные сеты с семи блюд. Я, правда, предпочитаю, чтобы блюдо было одно, но большое. Однако, пообедав там пару раз, могу заявить, готовят в лавандовых тарелках очень вкусно. В ресторане есть открытая кухня, и посетителям видно, что там происходит. Помнится, в последний раз, когда я там ужинал, я взял рыбу в глазури из сженого меда и десерт из белого шоколада с опаленной вишней. Если вы любите подобные яства, вам понравится в лавандовых тарелках. Но на меня это особого впечатления не произвело. Предпочитаю котлеты с пюре. Безусловно, кухня в нашем ресторане изысканная. И при цене в 200 фунтов за блюдо того и следовало ожидать. Я, конечно, обедал там бесплатно. Персонал частенько приглашали оценить новые позиции в меню. Имеется в отеле коктейль-бар Юга, созданный по образцу атмосферной рюмочной в Токио. Из Японии привезли барную стойку из Оникса с подсветкой, а также золотые светильники и особые стаканы, которые не дают льду смешаться с алкоголем, чтобы не разбавлять вкус. В Кавенгрине... Учитывают малейшие нюансы. Вот что я пытаюсь сказать. В восточном крыле отеля расположены офисы управляющего, отдела бронирования и маркетинга. Также здесь есть библиотека, где каждый вечер перед ужином проводятся винные дегустации и подаются канапе. Здесь есть камин и множество старых книг, с которых каждые две недели стирают пыль. Представьте скрипучие кожаные диваны. «Темно-синий ковер», «Обилие темного дерева» — и вы, вероятно, окажетесь на верном пути. Некоторые здешние книги стоят пару шиллингов, но, думаю, есть там и ценные экземпляры. Я сам питаю слабость к хорошим детективам и часто брал какой-нибудь роман домой, чтобы почитать на выходных. Между восточным и западным крылом располагались мои владения — «Вестибюль». Именно сюда прежде всего обращались все посетители отеля. Это первое и последнее, что видели постояльцы, поэтому мы старались произвести наилучшее впечатление. Милые дамы за стойкой регистрации, за компанию с Кайлом по субботам и воскресеньям всегда улыбались и были очень добры ко мне. Они часто говорили, что я славный, говорили, как бы им хотелось, чтобы я был их дедушкой, Звучит чуть снисходительно, но тем не менее приятно. Когда произошло убийство, на ресепшене дежурили Моника, Хлоя и Шамила, которыми руководила Фиона, последние 15 лет возглавлявшая команду администрации отеля. Собственно, она все еще там работает, мы с ней дружим. Два года назад ее муж умер от рака. Хороший был парень. Признаться, все это очень грустно. Мой стол располагался по другую сторону от лестницы, ведущей к ресепшену. У меня был телефон, сотни карт и информационных буклетов о местных достопримечательностях, адресная книга, которую я использовал, чтобы раздобыть для гостей все необходимое, и небольшой холодильник с бутилированной водой и безалкогольными напитками, на случай, если кто-нибудь захочет освежиться. Я обычно зажигал свечи, стоящие по всему холлу, и воздух наполнялся тонкими нотками ванили, перца и грейпфрута. Много лет назад мы наняли парфюмера для создания аромата, идеально подходящего отелю «Кавенгрин». По желанию, гости могли приобрести свечи и рассеиватели к ним. Теперь перейдем к нижней части буквы «Т», к ножке, к южному крылу. Здесь на первом и втором этажах расположены стандартные номера. Во время последнего ремонта стены выкрасили в белый цвет, а полы застелили мягкими бледно-розовыми коврами. На белой двери каждого номера черной краской нарисован контур цветка. Есть самые разные – тюльпаны, розы, маки, лилии и прочие. В отеле «Кавенгрин» все номера состоят из нескольких комнат. Там имеется отдельная гостиная и туалет с раковиной а также балкон или терраса и просторная ванная с овальной ванной на ножках. Нас часто просили помочь с устройством романтического вечера там, и я неустанно следил за тем, чтобы под рукой был солидный запас лепестков роз, бомбочек для ванны, свечей, массажных масел, из которых я собирал небольшие наборы для гостей. На верхнем этаже южного крыла находятся так называемые люксы. В них есть собственный бар с бесплатными закусками и алкоголем для гостей. Правда, стоимость угощения заранее включена в цену номера. Наверное, не следовало этого говорить, но уверен, все и так это понимают. Думается, никому нет дела до моей болтовни. В каждом люксе на балконе расположено джакузи, а гостиная и спальня разделены камином. Номера оформлены в классическом стиле с традиционным декором. Бра, карнизы и розетки на потолке, но в них имеются и современные удобства, без которых, похоже, в наши дни не обойтись. Я-то, конечно, предпочел бы посидеть в тишине, чем смотреть по телевизору всякую чушь. Но это только мое мнение. Wi-Fi, конечно, тоже в наличии. Тут практически невозможно поймать сотовый сигнал, поэтому Wi-Fi — единственный способ оставаться на связи. В отеле... Есть даже специальный номер для новобрачных, который занимает два этажа. Помимо всего вышеперечисленного, в нем имеется гардеробная со столиками для макияжа. За каждым номером круглосуточно присматривает дворецкие отеля. Всего в штате их 12. Кроме того, в число сотрудников Кавенгрина входят повара, горничные, охранники, свадебные организаторы, обслуживающий персонал, официанты и многие другие. С некоторыми из них вы познакомитесь по ходу моего рассказа. Преклятая Паула Макдэвидсон, в каждой бочке затычка, снова трется у моего порога. Какого черта ей вообще надо? Вот что, возьму кадиктофонда, подойду к двери, чтобы Хелен в точности переписала все, что Паула там гаркает, своим хриплым, как у курильщика, голосом. «Хелен, пожалуй, тебе придется изменить имя Паулы и название газеты». Гектор. «Паула, я же говорил, что ничего вам не скажу». «Паула, мне нужен ваш комментарий для материала». Гектор. «Никаких комментариев, утром уже говорил». «Закрываю дверь». «Паула, стойте, это для другого текста». Близняшки решили рассказать свою версию. Гектор, близняшки ничегошеньки не знают. Все время, пока отель был закрыт, они прятались у себя в номере и хлистали шампанское. Паула, почему прятались? Гектор, потому что понимали, что получат от меня по полной. Ведь они заявляли, что это сделал я. Паула, что сделали, Гектор? Гектор, они ваше собачье дело. Всего хорошего. Эта женщина самого дьявола доведет до бешенства. Называет себя журналисткой. Недалекая дамочка сует нос не в свое дело и получает за это зарплату. Другие пишут за нее статьи, а она просто царапает сверху свое имя. И я, как полный дурак, коим и являюсь, повелся и угодил прямо в ее ловушку. Близняшки переврут мои слова по-своему, И все будет выглядеть так, будто я какой-то псих, которому сошло с рук убийство. Они прекрасно знали, что это не я. И все равно ведь солгали полиции. Тук-тук-тук. Прервусь ненадолго, пойду подышу. Ну вот, теперь чай остыл. Хуже и быть не могло. Ладно, Хелен, думаю, пора заканчивать. Паула меня порядком разозлила. Нужно хорошенько выспаться. Завтра продолжу с того момента, где остановился, и мы поговорим о постояльцах, которые прибыли в отель на той неделе, неделе, когда произошло убийство.